Глава 38. Дубовый зал. Задохнувшись, вошла сюда Альбина. Они вернулись. Вернулись. Только, наверное, они сверху войдут. Патрик и четверо друзей его действительно появились на галерее. И сразу к столику с голубой розой. Марсела убедилась, что ее крестница в порядке, и они с Патриком, понимающе улыбнулись друг другу. «Патрик!» — крикнула Альбина — Ты только учти, у этого типа есть оружие. Не смешите людей, принцесса. И видом и тоном канцлер показал, что неразумно принимать ее слова всерьез. Пугачи у меня игрушка. И кто собирается палить, в кого и зачем. Тем более, что наш Патрик одет сегодня в броню фантастического везения. Ему возвращен голос. И не только, напомнила Альбина, еще и титул. Тем более... Голос — это, допустим, по воле проведения. Оно свои поступки не объясняет, но есть и еще загадка. Одновременно на всех присутствующих напала безудержная, неуправляемая, болтливая откровенность. С языков слетали вещи, опечатанные сургучами, строжайшие тайны на протяжении 16 лет. «Ваше мнение, милый Патрик, где тут зарыта собака?» «Знаю, знаю. Вы желали бы отделаться от меня, чтобы отпраздновать ваши удачи плюс незаконное освобождение этих актеров». «Незаконное?» — не выдержал принц Пенопью. «Да что же у вас за законы такие?» «Вы слабо знаете собственные принц-пенагонские», — осадил его канцлер. «Различия невелики. Но не будем спорить. Я просто не уйду без этой разгадки». «Итак...» Но я жду ответа искреннего, милый Патрик. Виноват принц Патрик. Ваше Высочество, Патрик. Ответа в духе всеобщего сегодняшнего прямодушия и бесстрашия. Патрик не уклонялся, он принял вызов. А я думаю, многие заговорят в этом духе теперь, и ответить придется вам. За остров Берцовой Кости, к примеру, за погубленных там и за тех, кто живы еще — И за тех, кто внизу. Я знаю, знаю эту точку зрения. Канцлер реагировал на эти слова, как на давно докучающего комара. Я и сам был когда-то романтиком, но я не о том спрашивал. Но голос возвращен мне, и трачу я его по своему усмотрению. Слухи идут, что вы готовите какой-то чудовищный новый закон против воспоминаний о стране, Как раз обратный закон нужен. Закон против короткой памяти, чтобы та берцовая кость во все двери стучала, чтобы кожу царапала, глаза колола. Закон, который запретит перующим, румяным, разомлевшим у своих очагов забывать тех, кому живется, как голым на морозе. Была пауза. Канцлер пожевал ртом, затем раздраженно вскинул голову. Это все? Или будет еще стишок на эту тему? Вопрос был один. Как... «Почему? Каким пробочником вас раскупорило сегодня? Всех сразу!» Никто не ожидал, что в такую беседу посмеет вступить Марселла. И вот представьте себе, вступила. «А я тоже не пойму, почему на вас-то не действует Роза? Она на всех действует, даже на очень плохих людей. А при чем тут цветок? Не понял, и от того еще более занервничал канцлер. Это вы про запах? У меня насморк, как вы заметили». Я и без насморка не симпатичен вам, а у меня еще и он. Как бишь его зовут Алгаторский подал король крадус, уже обычную для себя реплику, а Тилия та просто ждала ее. А, -а, -а ну ясно. Марсела как бы приглашала всех посмеяться над этим недоразумением. Насморк мешает чуду, волшебству. А дело-то все в ней. «Видите, она голубая». Канцлер отказывался понимать. «Да хоть фиолетовая, что это объясняет?» Патрик сказал не столько ему, сколько всем остальным. «Нет, не фиолетовая. А именно это, одна единственная. Она была почти трухой, и вот у этой девушки ожила». Взяв розу и неотрывно глядя на нее, Марселла спускалась с ней по ступенькам. Это роза моя — откровенности муза. Кто вдохнул горьковатый ее аромат, цепи лжи упадут с того ржавой обузой, вдохновением правды тот будет объят. Против выгод своих и себе жена дива, словно Богу подробный давая отчет все, что было и есть, он признает правдиво, и ни капли вранья с языка не стечет. Примечание стихи Георгия Полонского. Конец примечания. «Занятная механика», — признал канцлер. Он шагал по диагонали дубового зала и думал, вот теперь он узнал то, что домогался узнать. А ведь не полегчало? Нет, пожалуй, наоборот. Так и что же? Будете ходить с этим цветочком из дома в дом? Насаждать повсюду? Вероятно, о целых розариях мечтаете, чтобы люди дышали этим воздухом в обязательном порядке? Бедные мои!» «Вы ужаснетесь последствиям. Кто будет говорить правду и во имя чего? Вот та банановая корка, на которой вы поскользнетесь». «Да не переживайте за нас, справимся», — успокоила Марта. «Теперь-то, когда у нас есть свой принц, и когда ему голос дан, — подхватила Марселла, а этот насморочный тип все норовил испугать их и озадачить, но голос-то получат все, а люди не готовы к этому». Сумки почтальонов разбухнут от правдивых доносов. Граждане обедонии узнают друг о друге такое, знаете ли. Наша чернь отбросит остатки стеснительности. Чего там? Ведь они правдолюбы. глазеть же на их срам. «Надоел», — скажут дети учителю. «Пошел вон». «Рак», — скажет врач больному. «До да лета не доживете». «Смычок не лопата», — скажет хам музыканту. «Покопай ты землицу, а я побренчу. Священник выболтает тайну исповеди. «Историки понапишут такого?» Патрик перебил его. «Довольно, канцлер. Мы поняли». «Ну как, Желтоплюш, напугал он вас?» Желтоплюш наиграл паническую дрожь. «Зуб на зуб не попадает, дружище. В печку розу эту, в печку от греха подальше. Сударь, вы спаситель наш». «Верно, верно. До того мы к угару вранья принюхались, что чистый воздух нас прямо-таки убьет. Неужто всех, а?» «Господин, видно, крепко не любит людей», — предположила Марта. «Не ангелы они, люди», — вслух задумался Патрик. «Спасибо, постараемся не забыть. Кому-то будет больно дышать с непривычки. Знаем». «А про учителя и врача, из вашего примера, всем ясно станет, не учитель это и не врач. Это как с ядом, которым вы угостить нас хотели. Лакей так и сказал, это яд, вам послал его канцлер. Розой надышался человек, и мы живы благодаря ей. Живы. А все другие необходимые цветы, милосердие, воспитанности, чести, они оживут только в этом воздухе» от той же Розы пойдут. Канцлер чувствовал, последний шанс не отобран. Пока они говорят с ним, пока что-то объясняют, доказывают, вот через пять секунд прекратят, и совсем другая начнется музыка. Поэтому он сделал вид, что этот раунд спора проиграл, что признает это, лишь бы матч продолжался. «Ладно, сразили, сразили», — А уж лакеем просто доконали. — Да. — За разъяснение благодарю. — Нет, очень любопытный цветочек, очень. Покажи девушка поближе. — Повыше могу, а поближе к вам нет, — сказала Марсела и приподняла голубую розу. Тут же увидела она сверкнувший в руке канцлера серебряный пистолетик и рывком прижала цветок к себе. Это ее и погубило. Выстрел не был громким. Гораздо громче крикнул от ужаса принц Пенопью. Девушка упала. «Марселла!» — только и ахнул Патрик. На выходной ее кофточке расползалось красное пятно. «Она виновата сама!» — счел нужным пояснить канцлер. Мишень не следовало прижимать к сердцу. Он мог любые циничные слова говорить, Но бледен был страшно. голубоватои какои какой-то бледностью, последний. «Вас повесят», — содрогаясь от гнева и отвращения, произнес Патрик. «Говорят, я чуть ли не наследник престола. Хоть на час я воспользуюсь этим, чтобы повесить вас». «Давно пора», — поддержала принцесса Альбина с большим чувством. «В обедонии сто лет не было хороших спектаклей. Я буду аплодировать вашей казни, господин главный подлец». Между тем Марселла быстро бледнее шептала, а Роза цела, пуля прошла левее. Пенопью закрыл лицо руками, плечи его тряслись. «О, лучше бы мне так и висеть на той коряге, или пускай бы он в меня пальнул бы в меня, ей-богу, лучше». Как клюшо назовите, лепь медика посоветовал крадус Ну, того, который вас смазывал утром. Принц пью выбежал. Девушки положили под голову чью-то свернутую одежду и под спину, чтобы ступеньки не резали. Розу он хотел расстрелять, сквозь стиснутые зубы произнес желтоплюш. А солнце не пробовал? А море осушить? А наш бессмертное! Если столько лет без питья, а выстояла. Марта, хлопоча над Марселой с ухватками, настоящими сестры, сказала резко и холодно: Кому ты объясняешь? Что он может понять? На реплику отозвался сам канцлер. От того же кое-что я понимаю и даже весьма отчетливо, например, что цветок целый невредим. В таком случае, принцесса, желанное вам представление не состоится, все будет проще. Король, а у вас неважный вид, соловелый и ощипанный. Это урок. Не берись за такой объем власти со столь средними способностями. Их у вас хватило бы на какой-нибудь конный завод. Вот и ступайте туда, пока не погнали вас еще дальше. А я так и хочу». — Чтоб, главное, ты был подальше, — отвечал Крадус, и взор его при этом блуждал. И он дергал шнуры звонков, но без толку никто не появлялся. — В ночное хочу. Всех носит где-то. — Вот именно. Весь гарнизон где-то носит, по вашей милости. Ситуация вышла из-под контроля. Расклебывайте сами, господа. — Атилия, ты ошиблась. Насморк мой вовсе не от персиков. Это аллергия на их ботанику чудесную. Ты вообще понимала меня привратно и узко, хотя и старалась. Я не любил тебя. Счастливо оставаться. Канцлер накрыл свое лицо носовым платком, отвернулся от всех и выстрелил в себя, кажется, в рот. Косо, мешковато упал. Атилья не закричала. Ее резюме прозвучало хрипло, почти как вороний грай. «Ну вот и все. Каков романтик. Он не любил меня. Всю жизнь был зануда, а под конец насмешил. Поможет мне кто-нибудь?» «Дворецкий, черт побери, Марсела! Марсела, вот она, отслужила, — напомнил желтоплюш. Чтобы справиться без мужчин, занятых только Марселой, Крадус закатал тело канцлера в ковер и волоком потащил прочь из дубового зала. Удалилась с ним и Атилия. Из последних сил тихо-тихо обращалась Марселла к Альбине. «Ваше высочество, принцесса, простите, что зову, что лезу, куда не звали. Зачем вы так? Поэта Альбиночка, они... Их, в общем, надо беречь?» «Если он простит, если я еще нужна ему, разве не поздно?» «О чем вы?» — вмешался сам Патрик в их разговор. «Марселла, ну зачем тратишь силы? Нельзя тебе!» «Мне?» «Можно уже. Теперь бы знаете что?» «Что? Что? Говори! Сделаю что угодно!» «Еще бы чуть приподняться и песенку!» Устраивая ее повыше вдвоем с Мартой, Альбина поразилась. «Сейчас? Петь? А когда же? Раньше он не мог петь!» Потом я не смогу послушать. Бежал заплаканный Пенопью. Врач сказал, сказали мне, уехал к нам в Пенагонию. Насовсем, а нам не нужны такие, — крикнула надсадно, — которых надо срочно, а их нет. И он, не веря глазам своим, увидел гитару в руках Патрика. Песня, спетая для Марселы, была такая. «Обида на судьбу». Бывает безутешно. За что карает нас ее слепая плеть? Не покидай меня, заступница Надежда, Пока месты со мной, возможно, уцелеть. Бывает тьма царит, и власть ее безбрежна, А свет, он только там, где улыбнулась ты. Не покидай меня, любимица Надежда, Не прячь под капюшон прекрасные черты. Победа доброты не так уж неизбежна, Ей мало наших клятв, Ей много надо сил, Не покидай меня, волшебница надежда, Я так еще тебя Ни разу не просил. Примечание в Стихи Георгия Полонского Несомая сумая гроздью воздушных шаров Плыла Над Абидонским королевством Кукла-поэта, Оставаясь Трогательной, Она не казалась нелепой, нет. Это было в рассветный час, и поэтому краски неба были патетичны. Слово не всем понятное, но черт с ним, можно проще. Радуга на небе была, красиво было. Никому из наблюдателей не было заметно ниточки-веревочки, способной заземлить поэта. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.